Глава 33. «Мам, ты зачем пыталась дать кардиохирургу денег?» «Отблагодарить хотела». «Это был мой начальник». «Как начальник? Подожди». Доктор Кот совмещает две должности. Главврача в кардиоцентре и заведующего кардиохирургическим отделением здесь, в больнице. «Я не знала», — смущается мама. «Надеюсь, у тебя не будет из-за этого проблем». Мы сидим в больничном кафе и пьем совершенно невкусный растворимый кофе. Взяли по булочке, но так и не притронулись к ней. Аппетита нет. Перенервничали из-за папы. Саша придет и расскажет нам, что за проблемы возникли во время операции, почему она так затянулась. «Мне показалось, что у вас очень близкие отношения с тем врачом, который оперировал папу», — замечает мама, а потом ее осеняет. «Или он... Лера». «Да, это он. Твой новый мужчина?» «Хорошо, что в кафе кроме нас никого нет, а то она говорит слишком громко. «Да, мам». «Ничего себе!» — потрясённо замолкает. «Красивый мужчина. Как бы не было тяжело признавать, но Костику до него далеко. Теперь уже я смотрю на нее изумленно. Костик всегда был номер один. Самый красивый мужик в мире» а теперь пальма первенства досталась Саше. Наверное, мама не может сейчас судить объективно, потому что кот спас папу. Вообще, я, конечно, согласна, что мой начальник безумно хорош собой. До сих пор не пойму, что он во мне нашел. Но после того, как Саша бросил все дела и примчался спасать моего отца, я поняла, что влюбилась в него по уши. Увязла, втюрилась, вкрашилась, как сейчас говорит молодежь. Я тоже себя отношу к молодежи, если что. А что у него ко мне? Легкий служебный романчик. Рассчитывать на большее не нужно, чтобы потом не расстраиваться. Пожалуйста, веди себя естественно при нем, Прошу маму. И ни в коем случае не спрашивай его о наших отношениях. Хорошо, я поняла, дочь. В кафешку заходит Саша, держа у уха телефон. «Я же сказал, Марианна...» Доносится до моего обостренного слуха его рассерженный голос. Эта гадина пытается заманить его к себе всеми правдами и неправдами. Но она проиграла. С вокзала он поехал ко мне, а не к ней. И после того, как снял верхнюю одежду, отправился в операционную, а не в ее постель. Проиграла. «Я занят. Не звони мне». «Так ей». Это он еще не видел компромата на бывшую, который мне раздобыл Костик. Я уже злорадно потираю ручки, предвкушая момент, когда предоставлю ему заключение. Саша подсаживается к нам, протягивает руку моей маме и говорит обольстительно. «Александр». Мама засияла и ответила. «Анна Геннадьевна». «Мама Лера». «Теперь понимаю, в кого ваша дочь такая красавица». Босс говорит заезженные фразы, но мама ведется. Все, Она в восторге от Александра Марковича. Костик забыт и потерян навеки. «Простите за мою выходку», — извиняется мама. «Не хотела вас скомпрометировать». Все нормально, Анна Геннадьевна. Я уже привык и научился ловко отмахиваться от рук, которые пытаются засунуть в мой карман денежные купюры», — отвечает Саша. А я, просто слушаю их разговор, смотрю на его красивую белозубую улыбку и уплываю в свои мечты. «Соскучилась». Хочу оказаться с ним наедине у себя или у него дома. Лучше у меня, чтобы не тащить с собой косметичку. Мысленно бью себя по щекам и спрашиваю, как прошла операция. Мне пришлось поставить ему несколько стентов и исправлять кровоток, поэтому так долго. Какой прогноз? Хороший. Андрей Николаевич пока полежит в моем отделении под наблюдением. Когда его можно увидеть, интересуется мама. Прямо сейчас? Медсестра сказала мне, что он уже проснулся и чувствует себя хорошо. Мы с мамой, как по команде, встаем со стульев и идем на встречу с папой. Через пять минут закончится посещение, но доктор Кот сделал нам послабление и разрешил посидеть в его палате целых полчаса. Я не стала отчитывать отца за наплевательское отношение к своему здоровью. Ему сейчас и так тяжело. Но теперь в моих руках будет полный контроль. Сама назначу ему диету и лекарства и заставлю неукоснительно соблюдать. Это даже отлично, что я согласилась на полставки в больнице. Буду теперь рядом с папой, пока он лечится здесь. Вынудившие меня обстоятельства взять вторую работу только пошли на пользу. Пока мама общается с отцом, Саша отводит меня в сторону. «Что такое?» — спрашиваю с волнением. Вдруг он не все сказал, чтобы маму не расстраивать. «Я все. Поедем домой. Играет бровями. К тебе или ко мне? Спрашиваю полушепотом. Ко мне. У меня кровать большая и не скрипит. Хихикаю, вспомнив, какие рулады выдавал мой диван. Почему он не скрипел, когда у меня на нем был секс с костей? Даже моя мебель не выдерживает Саша напор. Ладно, уговорил, расплываясь в улыбке. И мамочку твою домой отвезем по дороге. «Спасибо тебе большое. У тебя будет хорошая возможность горячо отблагодарить меня чуть позже». Заговорщически подмигивает. «Жду, не дождусь». «Соскучилась?» «Я тоже». Все, иди, а то прям тут завалю». Подталкивает меня в плечо. И я снова улыбаюсь. Улыбка просто не сходит с моего лица. И, конечно, мое сияние замечает папа. «Так-так», — говорит он. «Значит, меня спас твой...» «Андрей!» — строго одергивает его мама. «Новый парень!» Доканчивает фразу «папа», а мне становится смешно, что такого брутального мужика назвали парнем, как будто он школьник какой-то. Хорошо, хоть не мальчиком. «Да, пап, его зовут Саша, фамилия Кот. Он приехал сразу с вокзала сюда, чтобы тебе помочь, и у него золотые руки». «Хочу эти золотые руки себе на грудь. Боже, нет, не сейчас. Познакомлюсь еще с твоим котом. Но если все так, как ты говоришь, то он мне уже нравится. Мамолог нашей семьи оказался никому не нужен, а вот кардиохирург — другое дело. Теперь твое сердце в надежных руках, пап. Будешь жить долго-долго».